Глава третья. Рассказчик умолк. Ну и что же, полюбопытствовал кто-то, исполнилось ли обещание мухи? О да, ответил Киселев. До моего знакомства с мухой на меня было произведено несколько покушений, конечно, с целью ограбления. Но после этого случая никто не делал мне никакого зла. А муха остался на воле, полюбопытствовал Холмс. — С тех пор его еще не удалось поймать, — ответил Киселев. — Власти даже знают, где он действует, но сделать с ним ничего не могут. — Хм, странно, — усмехнулся Холмс. — Где же он действует? — Скоро мы будем проезжать мимо того места. — Вот как? — Да, это недалеко от ряда почтовых станций на берегу Амура. Эти станции стоят на вьючной тропе и известны под названием «семи смертных грехов». — Какое странное название, — задумчиво проговорил Холмс. «Да», – кивнул головой Киселев, – «темная история облекает в тайну эти станции. Говорят, что станции эти содержат семь братьев, занимающихся исключительно разбоем, в то время, когда благодаря пароходному движению станции остаются без работы». «Красивая легенда», – произнес Холмс. «Не легенда, а правда», – вмешался в разговор сидевший молча мрачный исправник. Холмс удивленно посмотрел на него. «Мне кажется странным, что это говорите именно вы, чин полиции», — сказал он. «Раз вы уверены в том, что эти люди разбойники, то следовало бы их переловить и посадить во строк, тем более что они, как содержатели станции, наверное, и не скрываются». Пристав нервно забарабанил по столу пальцами. «Легко говорить со стороны», — заговорил он с оттенком раздражения. «А вот пойдите-ка, поймайте сами. Ведь вот все про них говорят, а доказать не могут». «Неуловимы, да и только. Несколько раз их арестовывали, судили, но, раз доказательств нет, человека всегда оправдают. Они прямо в лицо нам смеются». «И неужели же, если подобная охота составляет их главное ремесло, их так-таки и нельзя поймать?» — воскликнул Холмс, в котором, по-видимому, разгорался профессиональный задор. «А вот так и нельзя!» — злорадно ответил пристав. «Ведь нельзя же отрежать на каждого разбойника в тайге по нескольку полицейских на целый год. Это и полиции не хватит, а в тайге любое преступление можно скрыть. Следы-то вы там не особенно поищите». Пристав медленно пожевал губами и договорил. «Вот хоть бы моя теперешняя поездка. Если уж на то пошло, так я командирован специально для того, чтобы прекратить эти массовые убийства приискателей и охотников, которые совершаются в этом районе. «Ну и что же вы думаете? Моя поездка поможет делу? Как бы не так. Я буду сидеть в одном месте, а бить будут в другом. Я перееду на то место, где бьют, а там перестанут бить и будут бить там, где я был раньше. Ну разве только количество жертв уменьшится? Я получу прогонные, суточные и тому подобные деньги и приеду назад, больше и ничего». «С печальным же сознанием вы едете в командировку», произнес Шерлок Холмс с улыбкой, тихо покачивая своей головой. «Ничего не поделаешь», развел руками пристав. «В России работать легко, там преступнику деться некуда. А вот пусть косунутся сюда, да поработают в тайге». «И среди этой банды работает, по вашему предположению, и муха?» спросил Холмс. «До меня доходили эти слухи, но насколько они основательны, не знаю». Впрочем, неудивительно, если этот негодяй находится среди них. Это как раз его общество. Между тем, собравшаяся компания стала мало-помалу расходиться. И скоро мы остались только втроем. Я, Холмс и Пристав.